Ну, дело ваше. Право народов не возбороняет чудакам вроде вас. И с нами, родычица, и с наперсником вражина нашего. А жаль, разочарованно протянул Шоша. Мое дело предложить. Мой вам совет, Геозир один не унимался лид. Возвращайтесь лучше на родину. Скоро здесь жарко станет. Вам не то, что по гостям ходить, а жить не захочется. К счастью для Эгина на дальнем конце стола зачинали здравицу. Ратники вставали по одному и поднимали свои кубки горланя «Долгие лето!» «Долгие лето!» — воскликнул Эгин, вливаясь в общий хор и тоже встал. Зверда бросила на Эгина красноречивый взгляд. Эгин сделал вид, что взгляда не заметил. Он пил свой кубок до дна, думая о том, что такого количества вранья за день ему и в худшие годы, годы службы Эрмсаваном опоры вещей, изобретать не доводилось. А еще он думал о новом Гнорре свода равновесия. Следующим утром Зверда, Шоша и четверо телохранителей отправлялись к горе Вермаут. Пятая лошадь несла на себе пустой бочонок, сработанный, насколько в этом разбирался Эгин, из первосортного дуба и окованный новенькими медными обручами. Эгин тоже собрал свои вещи, якобы для путешествия в Уязномарн. «Так что, Геозир Эгин?» Понравились вам наши владения? Не отставал от Игина Шоша падки до да Лесси. Маш Магард самый величественный и прекрасный замок из тех, что довелось мне когда-либо видеть, как ни странно, Игин не преувеличивал и пышный чистенький Семельвенг, и монструозный Гинсовер со следами неуемных военных при уготовлении своего загадочного хозяина в Эльвиры, проигрывали перед резиденцией баронессы Зверды как крепкие крестьянские кони перед племенным скакуном. «То-то — Шоша был доволен. «Так что милости просим, на обратном пути из Уяс Марна заезжайте. Кровушкой оленей угостим. Так небось и не отведали». «Да как-то не довелось. А то, может, попробуете?» Шоша потянулся за флягой, которая висела у него на боку. Зверда посмотрела на мужа, как на буйно помешанного, а затем бросила на Егина взгляд, который можно было перевести как не обессудьте. Но Шоша не довелось угостить Эгина, поскольку тут к нему подбежали двое челобитчиков и начали сбивчиво объяснять барону суть своего безотлагательного дела. Ночью кто-то зарезал кого-то в дружеской потасовке. Шоша хмурился, для сообразительности почесывая затылок. Телохранители обступили барона и челобитчиков. Им тоже было интересно. Эгин и Зверда, каждый на своем коне, улучив минутку, покинули Шошу и неспешно направились к воротам замка. «Жаль, что все так скомканно получилось, Эгин. Но нам правда нужно на вермаут. Что ж, дела есть дела. Между нами говоря, и я не в уяс на Марн еду», вдруг разоткровенничался Егин. «Я еду в Генсавер». Просто не хотелось лишний раз смущать вашего мужа. При упоминании о генсаверии у него каждый раз настроение портится. «Ну, что вы хотите, мы же воюем, пожалуй, плечами Зверда. Но я-то не воюю. Все верно. Да только если бы вы знали, что за человек этот вельвира. Не имею честь быть знакомым. Говорят, он оборотень. Если бы только в этом состояла его подлость, мы бы поладили. Уклончиво отвечала Зверда. «Но ведь оборотень — это уже само по себе достаточно отвратительно!» Эгину сразу вспомнился дрон и его жутковатые выходки. «Это же искажение естества вещей! Вы, наверное, знаете, что ждет в воране того, кто сведущ в обращениях. Разве обращение — это хорошо?» «Это, конечно, нехорошо!» — вздохнула Зверда. Эгин обернулся в сторону Шоши. Человечники втолковывали барону что-то важное, оживленно жестикулируя — К счастью, слов было не разобрать. «Значит, у нас есть еще немного времени для того, чтобы попрощаться», — решил Эгин. С какой стороны подступиться к этому прощанию, он не знал. С самого утра на душе у него было тяжело. Мысль о том, что Зверда еще долго будет недоступна для его жадных взглядов, буравила его мозг ледяным буравчиком. К баронессе он успел накрепко прилепиться своей несвободной душой. Даже обовель, которую он вчера Чосом записал в свои жены, он уже не вспоминал. — Послушайте, госпожа Зверда, мы говорим об обращениях, в то время как я не сказал вам самого важного, — вдруг решился Эгин. — Вот как? Зверда тронула за холку свою лошадь Вербелину, и та послушно остановилась. Зверда, снова нарядившаяся в мужское платье, казалась теперь собранной, строгой, чуждой сентиментальности. — Говорите самое важное. — Госпожа Зверда... Я хотел поблагодарить вас за драгоценные часы, проведенные с вами рядом, и за ту прогулку в Занебесье. Пожалуй, больше всего на свете я боюсь, что мы не увидимся больше. Слова прощания застревают у меня в горле. Мне не верится, что мы прощаемся. Мы увидимся снова, если вы хотите этого, — полушепотом сказала зверда опасливо косясь в сторону Шоши. Я хочу, но боюсь ваш муж. «Забудьте о Шоше. Решения, касающиеся меня и моего тела, принимаю я». «Но ведь третьего дня вы говорили, за эти три дня многое успело измениться». «Что, например?» «Например, мое отношение к вам. Оно стало хуже?» «В том-то и дело, оно не стало хуже. Для меня это сюрприз. Обычно мужчины разочаровывают меня после второго дня знакомства». — Вы не разочаровали. Так что, не передумали встречаться? — Я не передумал. Я хочу вас видеть. И, кажется, Лю... Эгин чуть не выпалил «люблю», -лю», но Зверда резко метнулась вперед и положила палец ему на губы точно так же, как тогда ночью в вербный пруд. Забудьте это слово. Меня нельзя любить. — Но почему, госпожа Зверда? — Почему? «Люди должны любить людей. Это закон земли». Зверда сказала эти слова таким тихим шепотом, что вначале Игину показалось, что эти фантастические слова ему померещились. Но переспрашивать было некогда. Шоша дал своему мощному коню шенкеля и уже рысил к ним. «Милая госпожа, госпожа Зверда, я умоляю вас о встрече. Если вы еще обещаете не произносить слово «любовь», то причин не видеться у нас не будет». «Я обещаю, Зверда, обещаю!» Торопился Эгин, ведь Шоша был уже совсем рядом. За ним трусили четверо мордоворотов и конь с бочонком на боку. Челобитчики били барону благодарственные поклоны. «О чем это вы там секретничаете, греховодники?» Поинтересовался Шоша своим густым басом, переводя дыхание. «Я обещала Гиазиру Эгину фальмский толковник, который так ему полюбился, и надо же, забыла!» «Мне право, неловко. Такая редкая книга. Даже в библиотеке свода такое не было», — решил подыграть зверди Эгин. «Нашел чем удивить. В библиотеке свода не было», — отмахнулся Шоша. «Да там и учебника по землемерии скоро не сыщешь с вашей, как ее там, опорой писак». «Опорой писаний», — поправил барона Зверда. «Да какая разница? Главное, что фанаберия одна». «Так зачем же дело стало?» «Да не зачем». «Вот я как раз и уговаривала Геазира Эгина, чтобы он вернулся в замок и забрал толковник себе», — пояснила Зверда. «А то и вернулись бы», — согласился Шоша, вспомнивший вдруг о том, что щедрость — фамильная добродетель баронов Маш Магард. Настойчивость Зверда в отношении злосчастного фаинского толковника удивила Эгина. Да и щедрость Шоша ему оскорбить не хотелось, поэтому он, скрипя сердце, попрощался с баронами, и, чмокнув открытую ладошку зверды, повернул коня к подвесному мосту. Возвращаться плохая примета, но Эгин был твердо уверен, если не взять сейчас фальмский толковник, будешь казнить себя всю оставшуюся жизнь».